«Гапсилское поместье нам по пути, мы проводим госпожу». Розамунда села впереди Генри, ощутив плечом тепло его тела, и тут же отстранилась, боялась потревожить его рану. Прежде чем тронуться в путь, Генри попросил похоронить мертвеца, однако солдаты не пожелали. На ночь глядя возиться в грязи, предпочли оставить Стивена на обед вороном. Розамунда не стала оглядываться. Она смотрела вперед, где в туманной дымке ее ждала новая страница ее жизни. После полудня туман неожиданно рассеялся, и щедрые лучи залили стены и башни замка. Кристи Дейн даже протер глаза, не веря столь приятной перемене. Промозглое холодное утро не предвещало подобной милости небес. Уже несколько дней напролет все вокруг было окутано тучами и отвратительной пеленой тумана, что, впрочем, вполне соответствовало царящему в замке настроению. А радости там было и вправду мало. И часа не прошло после отъезда хозяина, как на них посыпались несчастья. Началось с того, что одну служанку придавило бочонкам, потом несколько гвардейцев Дейна одолела хворь, затем дотла сгорела кузница, а по стенам расползлись какие-то гнусные черные черви. Столько бед навалилось разом, что все решили, не иначе, как на замок кто-то напустил порчу. Кристи сразу подумал про ту белую кошку, наверняка это ее проделки. Эта тварь ухитрялась пролезть куда угодно, ее видели и на стенах, и во дворе, и даже в хозяйской спальне». Дейн до того уверовал в то, что кошка повинна во всех их пагубах, что посулил денег тому, кто изничтожит проклятую. Вдохновленные его посулами солдаты тут же начали без устали стрелять по всем углам, едва только им померещится, что там кто-то шевелится. Пришлось Дейну охладить их пыл соответствующими понятными солдатскому уху словами — Однако тучи стрел были выпущены даром, кошка оставалась целехонькой. Взять хотя бы вчерашний вечер. Дэйн самолично подстрелил эту тварь, ибо собственными ушами слышал истошный кошачий вопль. Он послал солдат подобрать труп, но они не нашли ни кошки, ни его стрелы. «Капитан, скорее идите сюда!» Вдруг донесся от ворот голос одного из стражников. Отвлекшись от мрачных мыслей, Кристи Дэйн вышел во дворик. «В чем дело?» «Леди Бланш!» — сказал стражник, сильно понизив голос. Лицо его было чрезвычайно взволнованным. Он кивнул на стоявшую у ворот повозку. «Она в повозке? Ранена?» «Мертва! Убита стрелой!» — пробормотал стражник, пресвятая матерь, час от часу не легче. — Что еще свалится на нашу голову, а? — Нам всем теперь не поздоровится. Говорил же этим ослам, чтобы прекратили стрелять во все подряд. Где они ее подобрали? — Снаружи, лежала у подножия стены. Кристи Дэйн, забравшись в повозку, осторожно перевернул мертвую и посмотрел на ее лицо. Она была бледной, как привидение. Рыжие, чуть влажные волосы, слиплись, схваченные морозом. Бланш-помрой была похожа на мраморную статую. Само совершенство. Она и впрямь была мертва. Мертвее не бывает. Из груди ее торчал хвост стрелы, а между лопатками поблескивала острие. Стрела пронзила ее насквозь. Отправьте посыльного Вендерли, а Хоук пусть отнесет ее в часовню и доложит о случившемся отцу Джону что еще на них свалится дэйн обхватив голову руками погрузился в мрачные раздумья его светлость конечно жестоко их накажет хоть положение леди бланш было не то что прежде она все равно оставалась дворянкой лорд генри конечно станет искать виновника но едва ли ему удастся его найти обдумывая печальную кончину леди бланш он не мог не вспомнить ходившие слухи о ней И очень бы хотел знать, насколько они были верны. Местные крестьяне прозвали ее «рыжей ведьмой». Некоторые дурехи из замка даже покупали у нее приворотные зелья да всякие мази, чтобы наводить красоту. Нет, все-таки она не ведьма. Настоящие ведьмы не умирают. Они умеют в момент опасности обернуться какой-нибудь зверушкой и убежать, а потом спрятаться в кустах или за валуном и того, и другого сколько угодно на пустошах. Дэйн слышал, что ведьмы в одну секунду могут превратиться в горностая или в кролика, или еще... Ну да, в кошку! Леденящая мысль вдруг заставила Дэйна судорожно выпрямиться. Он вспомнил, что роковая стрела показалась ему подозрительно знакомой. Ревенс Крэгский стреловщик для каждого делал стрелы с особой пометкой. Сердце капитана забилось быстрее. А что, если это он убил ее? Ведь в тот момент, когда он выстрелил в эту поганую тварь, леди Бланш могла проходить по стене. Милостивый боже нет, только не это. Иначе ему грозит двойное наказание от земного его господина, а после смерти от небесного. Кристи заметался по двору, заново перебирая в голове события вчерашнего промозглого и туманного вечера. А ведь чудно! Такой был туманище, а кошку было видно ясно-ясно, будто в солнечный день он выстрелил и услышал вой, точно услышал, но никакой подбитой кошки его парни не нашли. Зато нашли мертвую женщину. Страшное подозрение закралось в душу капитана. Он тяжело опустился на скамейку, стоявшую сразу же за дверью. Может, он и впрямь укокошил эту тварь, а трупа ее оттого не нашли, что кошка была непростая. У несчастного капитана волосы дыбом стали, а по спине пробежал холодок ужаса. Неужели эта чудная кошка на самом деле была рыжей ведьмой? И погода вдруг переменилась ни с того ни с сего. Туман развеялся, и замок просто купался в золотых лучах, будто с него спали злые чары. Солнце показалось только сейчас не потому ли, что кошка так долго не могла подохнуть. А как только ведьма померла, туман и разнесло, что если все это правда? Он уже почти не сомневался, что отправленные вчера в лазарет солдаты уже исцелились, а если пойти посмотреть на стены, на них не увидишь теперь ни одного гада, ни червяков, ни прочей такой же мерзости. Под ручьями стекал по его шее, Дейн дрожащими руками налил себе вина вознося Господу благодарственные молитвы за избавление и твердо зная, что злые чары навеки исчезли вместе с проклятой колдуней, Кристидейн вдруг понял, что он герой. Он спас замок от черных бесовских сил. Розамунд очень волновалась при виде Маргариты у нее просто прилип к гортань язык розамонда никак не ожидала что королева англии так молода и хороша собой ее величество была одета в прелестное розовое платье отороченное собольим мехом темно золотые волосы Придерживал роскошный, расшитый великолепными камнями, головной убор. Несмотря на молодость, она держалась очень уверенно и строго, и весьма свободно рассуждала о тонкостях очередной ланкастерской компании. Рядом со своей энергичной матерью принц выглядел очень бледным и хилым, Анжуйская волчица, когда-то Розамонду, ужаснула это прозвище, которым в народе называли правительницу Англии, но сейчас она подумала, что оно очень меткое. Розамунде удалось поприветствовать королеву вполне сносным реверансом, хоть колени ее предательски дрожали. Ее представили как супругу лорда Ревенскрэкского. Розамунда тайком облегченно вздохнула. Похоже, от нее почти ничего не требовалось, кроме умильной улыбки. Королева Маргарита заговорила с ней по-французски — как имела обыкновение говорить со своими фрейлинами, ибо те заверили ее, что гостья владеет родным языком ее величества. Чувствуя себя совершенной дурочкой, Роза Мунда то ви, то ну, надеясь, что хоть через раз отвечает в попад, спасибо Генри научил ее говорить хоть эти да и нет, предвидел, в какой она может угодить переплет». Когда, наконец, настало время откланяться, Розамунда втайне возликовала. Королева и ее фрейлины наверняка решили, что Генри нашел себе какую-то идиотку, подумала она, из которой слово невозможно вытянуть. Розамунда очень надеялась, что ее односложные ответы хоть изредка попадали в цель и не звучали дико. Ее величество вскоре должна была отбыть в Йорк, и Розамунде было предложено присоединиться к королевскому обозу, но она категорически отказалась. Она хотела быть как можно ближе к Генри. Неминуемо надвигалось очередное сражение. Вражеская армия уже потянулась к мосту Фэррибридж, а Ланкастерцы, их армия тоже была изрядной, разбили лагерь на землях, относящихся. Гапселскому поместью. Комнатка, предоставленная Розамунде, оказалась маленькой и довольно сумрачной из-за темных панелей. Единственным отрадным для глаз пятном был приветливо светившийся очаг. Розамундо пригласили на праздничную мессу. Она и запамятовала, что завтра вербное воскресенье. Может, статься, ей придется провести в поместье всю святую неделю чтобы не нарушить правил придворного этикета и покорно ждать весточки от Генри. Когда будет сражение, точно никто не знал, но Генри думал, что совсем скоро, и поэтому прямиком отправился к своим солдатам на бивак. Розамунда была очень разочарована. Она рассчитывала, что они проведут ночь вдвоем в этой маленькой комнатке, Будет пылать камин за окном, будет завывать ветер, А они опять прильнут друг к другу в страстном объятии. Слуги доложили, что пошел снег, но из окна ничего не было видно, только глухая темень. Невозможно было представить, что где-то в этой ночной глуши, на чахлых Йоркских пустошах, собрались тысячи солдат, и близок час, когда они под водительством знатнейших и могущественнейших лордов в очередном жестоком бою будут решать судьбу Англии. Розамунда понимала, что от исхода грядущего боя во многом зависит исход этой затяжной войны. Тяжко было на душе у Розамунды. Она знала, хоть Генри и продолжает преданно защищать интересы своего тезки-короля, в отличие от многих своих соратников, он все больше сомневается в могуществе Ланкастера. Положа руку на сердце, нельзя было не признать, что убогий и слабоумный Генри, так же, как и его хилый сынок, мало годятся на роль монарха. Куда как лучше было бы пустить на трон молодого Эдуарда, графа Мерчского. В его жилах ведь тоже течет королевская кровь, и его поддерживают многие достойные дворяне. Эти грустные размышления не мешали Розамунде наслаждаться мягкой чистой постелью и уютным потрескиванием очага. А Генри, бедный ее Генри, вынужден спать на жесткой холодной земле, а в придачу еще и снег пошел. Остался бы с нею, ну, хоть на одну эту ночку. Вдруг его ранят или вообще... Розамунда спешно отогнала прочь черные мысли. Уж лучше думать о замке и о том, как они будут жить с Генри дальше. А как она уговаривала его подождать, хоть пока затянется рано? Да где уж? В ответ он попросил ее положить на плечо побольше мази, да потуже забинтовать, и начал размахивать перед ней мечом. Вот, дескать, смотри, хоть сейчас могу идти в бой. Розамунда улыбнулась. Все мужчины одинаковы. Ну, чисто дети. Дай только поиграть в войну. Взять того же Мида Айртона. Уж как ему досталось в прошлой передряге, чуть без руки не остался, а все туда же, ждет не дождется встречи с врагами. Что поделаешь, солдаты, их с самой колыбели приучали к оружию, и они даже не представляют, что можно жить без бесконечных кровавых драк. Розамунда обожала мечтать о той поре, когда война кончится, Генри не понадобится больше уезжать, будет учить своих сыновей уму-разуму, как управляться с их обширными владениями, а не тому, как ловчей размахивать мечом. «Их с Генри сыновья!» Розамунда, улыбнувшись, прижала ладонь к тугому, чуть округлившемуся животу. Может, она ошиблась? Женские кровотечения случались у нее с большими задержками, и нерегулярно она даже толком не могла припомнить, когда окровила в последний раз и тем более определить, как давно носит младенца, если носит. Она прижала ладонь покрепче, пытаясь нащупать ножки или почувствовать биение сердечка. Нет, ничего такого пока не было. Сама того не заметив, Розамунда уснула, так и оставив руку на животе, сладко грезя о будущем, в котором не будет ни сражений, ни расставаний. Земля была твердой и холодной. Генри получше закутался в плащи одеяла. одеяло. На рассвете Эдуард, судя по всему, готовится выступить. Вроде бы они хорошо продумали расположение войск. Основные силы поставили на высокой Тайтонской пустоши, что неподалеку от Эдкастера. Справа там течет речушка. Петушиный ручей, она и правда узкая, но сейчас, после дождя, она стала шире, И берега у нее крутые, ближе к ней стоят отряды могущественного Нортумберленда, а люди Ревенскрэга и покойного его тестя впритык к Нортумберленцам. Ветер крутил снежные хлопья, норовя зашвырнуть их под одеяло. Нынешняя резиденция королевы была отсюда совсем близко, И если бы окно Розамунды выходило на эту сторону, он вполне мог бы увидеть, как оно слабо светится в ночи. Хорошо, что он все-таки приказал верным людям, в случае чего, проводить Розамунду к его друзьям, живущим в Йорке, если сражение окажется слишком жарким, а потом он за ней приедет, когда сможет и если сможет. Генри был посвящен и в планы бегства Маргариты, коли битва будет проиграна. Что ж, эта француженка всегда отличалась хитростью и себелюбием. В случае печального исхода она намеревалась временно, конечно, укрыться в Шотландии. У Генри в Бервике были земли и имения — Это у самой границы, когда он был подростком, его вывозили туда на лето, поэтому королева именно его выбрала в проводники. Однако, чтобы выполнить королевское поручение для начала, надо остаться в живых и не слишком изрубленным. Генри невесело усмехнулся. Наверняка примерно такими же пожеланиями напутствовали обе армии те, кто отправил их на очередное сражение. К черту сражение! К черту королевские прихоти! Перед боем куда приятнее думать о Розамунде. Как хорошо, что ей больше не надо бояться ее бывшего женишка. Знал бы он про этого кузена раньше, живо бы выбил из его убогой башки охоту гоняться за похищенной возлюбленной. Генри было бы куда спокойнее, если бы Розамунда осталась дома в Ревенскреге, Но что толку теперь переживать? Ну да ладно. О ее безопасности он позаботился. В завтрашней сваре он постарается остаться живым и в бой пойдет с мыслями о своей любимой, а не о чужеземке королеве и ее придурковатом муженьке. Ему казалось, что эта лютая холодная ночь никогда не кончится. Солдаты обеих армий, растянувшихся, На безоглядных пространствах тщетно пытались уснуть, ворочаясь под холодными одеялами, сбиваясь все теснее, чтобы согреться теплом друг друга. А утром святого дня, ибо, напомним, это было вербное воскресенье, их одеяла были похожи на саваны, снег лежал на них ровной пеленой. Из окрестных церквей порывы ветра доносили звон колоколов, призывавших паству на праздничную обедню, а тысячи солдат, вместо того, чтобы славить Господа, занимали исходные позиции для кровавого деяния. 29 марта 1461 года от Рождества Христова великий для каждого христианина праздник йоркисты и ланкастерцы снова сошлись для сечи на открытой всем ветрам Тайтонской пустоши. Зачинщики битвы начали наступление, их вели сам Эдуард, Фоконберг и Ворик. Защищавшимися ланкастерцами командовали Нортумберленд, Сомерсет и Эксетер. Хотя наступавшим бил в лицо ветер со снегом, воинственные вопли, доносившиеся с их стороны, свидетельствовали о том, что силы у них немалые тысяч эдак тридцать — У ланкастерцев, правда, солдат было гораздо больше, но среди них обреталось много шотландцев и бургунцев, нанятых королевой. Генри слыхал, что эти удальцы более искусны в мародерстве, нежели в честном бою, они и ради родной-то земли едва ли станут жертвовать своей шкурой. Сквозь снежную пелену на ланкастерцев неожиданно посыпался град смертоносных стрел. Солдаты, взвыв от боли, спешно заслонились щитами, зарядили луки, но ответная атака не удалась, летящие против ветра стрелы никого не задели. Йоркисты же, не растерявшись, подобрали вражеский подарочек и снова угостили противника его же стрелами. Когда колчаны обеих армий опустили, вперед двинулась... Легко вооруженная пехота, готовая принять на себя, как уж истори повелось, основные тяготы боя. И вот раздался сокрушительный треск, и леденящий душу скрежет, противники сошлись, и началась резня. Каждый защищался, как мог, стараясь заодно уложить побольше врагов. Солдаты Генри сражались, как львы. Не отступая от него ни на шаг, вскоре раненой его руке стало не под силу удерживать меч. Генри переложил его в левую, однако драться левой было очень неудобно. Сунув меч в ножны, он принялся размахивать алебардой, стараясь бить точно по шлемам и керасам. Ноги Генри разъезжались на скользком, пропитавшемся кровью снегу. Со всех сторон на него сыпались оглушительные удары. Через несколько часов он уже едва держался на ногах, а вражеский напор все не ослабевал. Генри страшно хотелось пить, но он не осмеливался снять шлем и открыть лицо. Оруженосец протянул ему бурдюк с разбавленным вином. Генри поднял забрало и поднес бурдюк к губам, но струя оказалась слишком сильной, и большая часть вожделенной влаги пролилась ему на подбородок. Он слышал немало рассказов о том, как обыкновенная жажда становилась причиной гибели многих славных воинов. Чтобы напиться, нужно было снять шлем, а враг только того и дожидался. Да, кстати, о шлеме. Сколько еще ударов он сможет вынести? Генри чувствовал, как сильно его шлем успели покорежить, словно на голову его владельцу обрушили полыхающую небесную звезду, а не металлические копья. Голова Генри разрывалась от боли, а в ушах стоял непрерывный пронзительный звон. Уже где-то за полдень на помощь врагу пришли свежие подкрепления, и все чаще Генри подумывал о том, что ланкастерцам не выстоять. Их правый фланг напористо теснили к речке, солдатам приходилось бороться за каждую пять, чтобы не сорваться с крутого берега, но все чаще и чаще слышались вопли падавших в воду раненых и убитых. Внезапно послышались панические крики, призывавшие скорее бежать. Генри в этот момент, держа на руках смертельно раненого Айртона, бродил среди гор трупов, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Он хотел отнести друга к его коню, но Айртон умолял оставить его прямо здесь, на поле, говорил, что о теле позаботятся его солдаты и что он не заставит их долго ждать. Генри опустил умирающего рядом со страшным холмом из лежавших в повалку трупов, и нового укрытия от пронизывающего ветра поблизости не было. Генри стащил с головы МИДА искореженный шлем, едва шевеля губами, тот сразу же стал уговаривать Генри бежать, не упускать возможности спастись. Люди Генри молили его о том же. Да, йоркисты уже начали собирать кровавую дань с поверженного противника. Покинул поле тяжело раненный Нортумберленд. Часа три назад Генри послал своих людей к Розамунде, ибо надежд на победу становилось все меньше, да еще при таком ветре. Генри не привык бежать, но он должен выжить, чтобы выполнить свои обязательства. К тому же, сражаться дальше, зная, что все предрешено и тебя наверняка прикончат, не имело смысла. Вскоре Генри сидел уже на своем диабло, пытаясь пробраться среди гор трупов, копыта жеребца то и дело скользили на кроваво-снежной грязи. Наконец Генри удалось выехать на открытое пространство, и он приказал своим солдатам следовать за ним. Вокруг кипела страшная сеча — Узкое русло петушиного ручья было запружено трупами. По ним точно через мост переправлялись еще живые. По-весеннему бурливая вода была красной от крови. Краешком глаза Генри увидел, что их настигает отряд йоркистов. Он пустил коня в галоп. Генри повезло, преследователи скоро отстали. Утешившись более легкой добычей, им было чем поживиться и здесь, в окрестностях Тайтона. В погоню за устремившимися в сторону Йорка уцелевшими противниками они отправятся позже.